Глава 16 Разумеется, не по воле случая красавица Зоя Монрос стала любовницей химического короля. Только дураки, да те, кто не знает, что такое борьба и победа, видят повсюду случай. Вот этот счастливый, говорят они с завистью смотрят на удачника, как на чудо. Но Тысячи дураков с упоением растопчут его, отвергнутого божественным случаем. Нет, ни капли случайности. Только ум и воля привели Зою Монрос к постели Роллинга. Воля ее была заклена как сталь приключениями девятнадцатого года. Ум ее был настолько едок, что она сознательно поддерживала среди окружающих веру в исключительное расположение к себе божественной фортуны или счастья. В квартале, где она жила, левый берег Сены, улица Сены, в мелочных колониальных винных, угольных и гастрономических лавочках считали Зою Монрос чем-то вроде святой. Ее дневной автомобиль — черный лимузин 24HP. Ее прогулочный автомобиль — полубожественный Rolls-Royce 80HP. Ее вечерняя электрическая каретка внутри стёганного шелка с вазочками для цветов и серебряными ручками и в особенности выигрыш в казино в Давиле полутора миллионов франков вызывали религиозное восхищение в квартале. Половину выигрыша, осторожно, с огромным знанием дела, Зоя Монрос вложила в прессу. С октября месяца, начало парижского сезона, пресса подняла красавицу Монрос на перья. Сначала в мелкобуржуазной газете появился пасквиль о разоренных любовниках Зои Монрос красавица слишком дорого нам стоит восклицала газета. Затем влиятельный радикальный орган ни к селу ни к городу по поводу этого пасквиля загремела мелких буржуа, посылающих в парламент лавочников и винных торговцев с кругозором не шире их квартала. «Пусть зоя Мороса разорила дюжину иностранцев восклицала газета Их деньги вращаются в париже Они увеличивают энергию жизни. Для нас Зоя Монрос – лишь символ здоровых жизненных отношений, символ вечного движения, где один падает, другой поднимается. Портреты и биографии Зои Монрос сообщались во всех газетах. Ее покойный отец служил в императорской опере в Санкт-Петербурге. Восьми лет очаровательная малютка Зоя была отдана в балетную школу. Перед самой войной она ее окончила и дебютировала в балете с успехом, которого не запомнит северная столица. Но вот война, и Зоя Монро с юным сердцем, переполненным милосердием, бросается на фронт, одетая в серое платьице с красным крестом на груди. Ее встречают в самых опасных местах, спокойно наклоняющуюся над раненым солдатом среди урагана вражеских снарядов. Она ранена, что, однако, не нанесло ущерба ее телу юной Грации. Ее везут в Петербург, и там она знакомится с капитаном французской армии. Революция. Россия предает союзников. Душа Зои Монрос потрясена Брестским миром. Вместе со своим другом, французским капитаном, она бежит на юг там, верхом на коне, с винтовкой в руках, как разгневанная Грация, борется с большевиками. Ее друг умирает от цепного тифа. Французские моряки увозят ее на миноносца в Марсель. И вот она в Париже. Она бросается к ногам президента, прося дать ей возможность стать французской подданной. Она танцует в пользу несчастных жителей разрушенной Шампании. Она на всех благотворительных вечерах. Она как ослепительная звезда, упавшая на тротуары Парижа. В общих чертах биография была правдива. В Париже Зоя быстро осмотрелась и пошла по линии. Всегда вперед, всегда с боями. Всегда к самому трудному и ценному. Она действительно разорила дюжину скоробогачей. Тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспаленными щеками. Зоя была дорогая женщина, и они погибли. Очень скоро она поняла, что скоробогатые молодчики не дадут ей большего шика в Париже. Тогда она взяла себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в 20-х годах 20 -го века — это химия. Она завела секретаря, который ежедневно делал ей доклады об успехах химической промышленности и давал нужную информацию. Таким образом, она узнала о предполагающейся поездке в Европу короля химии Роллинга. Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила с душой и телом репортера большой газеты. И в прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией. И даже вместо банальных бриллиантов носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев. Когда Роллинг сел на пароход, отходящий во Францию, на верхней палубе на площадке для тенниса между широколистной пальмой шумящая от морского ветра и деревом цветущего миндаля, сидела в плетеном кресле Зоя Монрос. Роллинг знал, что это самая модная женщина в Европе. Кроме того, она действительно ему понравилась. Он предложил ей быть его любовницей. Зоя Монрос поставила условием подписать контракт с неустойкой в миллион долларов. О новой связи Роллинга и о необыкновенном контракте дано было радио из открытого океана. Эйфелева башня приняла эту сенсацию, и на следующий день Париж заговорила о Зое Монрос и о «Химическом короле».